Глава четвертая Устроителем зрелища выступил Корнелий Сулла, молодой сенатор, успевший стать заметной фигурой в римском обществе. Во время пребывания в Африке, где он командовал вторым легионом жаворонков, его развлекал сам царь Мавритании. И вот теперь, желая напомнить о себе и угодить правителям Рима, царь прислал в столицу сотню львов и двадцать своих лучших копейщиков — Взяв их за основу, Сулла составил пятидневную программу развлечений. Ничего подобного Рим еще не видел, и эти игры, несомненно, укрепили репутацию и статус Суллы. В Сенате даже звучали голоса, призывавшие построить для такого рода зрелищ постоянное сооружение». Деревянные скамьи, сколоченные и установленные в расчете на масштабные представления, находились в жалком состоянии. А кроме того, их просто не хватало, чтобы разместить всех жаждущих увидеть львов с загадочного черного континента. Появились даже планы строительства огромного амфитеатра, который можно было бы заполнять водой для демонстрации морских сражений. Увы, реализация такой затеи стоила бы слишком дорого. И народные трибуны, разумеется, наложили вето на предлагаемый проект». Оба мальчика едва поспевали за взрослыми. Состояние матери Гая ухудшалось, и каждый раз, когда мальчиков отпускали в город, она не находила себе места от беспокойства и металась в тревоге, представляя, что может случиться с ее сыном на жутких улицах Рима. Вот почему в столице Гай и Марк бывали редко. И теперь, оказавшись среди грохочущего шума, они таращились на все горящими от любопытства глазами». Большинство членов Сената приезжали на игры в повозках или паланкинах. Отец Гая таким способом передвижения пренебрегал, а потому предпочел отправиться пешком по многолюдным улицам. Народ, видя внушительную фигуру Тубрука, расступался, и никто не толкался слишком грубо. Грязь на узких улочках размесили в вонючую жижу, покрывавшую не только сандалии, но и ноги до самых коленей. Лавки ломились от покупателей, толпы запрудили улицы, мешая пройти вперед и напирая сзади. Время от времени, когда повозки, доставлявшие товары из одной части города в другую, блокировали проход, Юлий сворачивал в переулок. Бедняки и нищие тянули к случайным прохожим руки. Слепые и увечные выпрашивали милостыню, сидя на порогах убогих лачуг. В других местах над улицей высились кирпичные постройки в пять и шесть этажей. В одном месте только бдительность Тубрука, вовремя поднявшего руку, спасла Марка и Гая от неприятностей. Из открытого окна прямо на дорогу выплеснули помои. Впереди, с видом мрачным и непреклонным, шел отец Гая. Полагаясь на чувство направления, он ни разу не остановился и всегда безошибочно находил выход на главную улицу из самого темного лабиринта. Чем ближе центр города, тем сильнее становился шум». Лоточники, предлагавшие купить закуски, перекрикивали стук молотков медников и нытье сопливых младенцев на материнских коленях. Жонглеры и фокусники, шуты и заклинатели змей демонстрировали свое искусство заброшенную монету. Но в этот день рассчитывать на многое им не приходилось. Кому взбредет в голову тратить деньги на то, что можно увидеть в любое время, если в городе проводятся игры? «Держитесь поближе!» Вилял Тубрук мальчишкам, растерявшимся от красок, запахов и шума. И тут же рассмеялся, увидев их изумленные лица и открытые рты. «Помню, как впервые увидел цирк. Это была Веспия, где я провел свой первый бой. Необученный, неуклюжий, медлительный. Просто раб, которому дали меч. Однако ты победил», — с улыбкой заметил Юлий. «Живот скрутило, и я был в дурном настроении». Мужчины рассмеялись. «С кем бы я ни хотел сойтись на арене, так это со львом», — продолжал Тубрук. «Видел парочку на воле, в Африке. Когда нападают, коня догнать могут, а клыки и когти у них, что твои железные гвозди. У них сто зверей на пять дней, по два представления в день. Выходит, мы увидим десять животных против разных воинов. Мне не терпится посмотреть, как сражаются эти чернокожие копейщики». «Интересно, сравнятся ли они в меткости с нашими», — сказал Юлий. Пройдя под входной аркой, они остановились у заполненных водой деревянных корыт. За мелкую монетку им омыли ноги, а с сандалий соскребли грязь. С грязью ушла и вонь. Приятно все-таки чувствовать себя чистым. Служитель помог найти места с прошлого вечера, занятые присланным из поместья рабом. Увидев их, он встал. Теперь его ждала долгая обратная дорога. Туброк вручил рабу монетку купить себе еды, и он радостно улыбнулся, довольный тем, что хотя бы на день избавлен от тяжелой работы в поле. Вокруг сидели сенаторы и члены их семей. Хотя в Сенате насчитывалось всего лишь 300 человек, здесь собралось никак не меньше тысячи. Римские законодатели устроили себе выходной, чтобы своими глазами увидеть схватки первого дня пятидневного марафона. Песок в огромной яме разровняли, и на деревянных помостах разместились тридцать тысяч римлян самого разного звания. Утро переходило в день, становилось жарко, но большинство зрителей старались не обращать внимания на неудобства. «А где они?» — спросил Гай, высматривая львов или клетки. «Вон в той постройке. Видишь, где ворота?» Юлий развернул программку, купленную у Рабана в ходе. «Сначала приветствие у строителя игр. Наверное, выразит благодарность Корнелию Сулле, который подарил нам такое прекрасное зрелище. А мы все вославим его мудрость радостными криками. Потом четыре гладиаторских боя до первой крови. После них еще один, до смерти. Затем выступление Рения, и, наконец, нам покажут львов на просторах их родной Африки. Что это такое, не могу даже вообразить. Похоже, нас ждет впечатляющее зрелище». «Ты когда-нибудь видел льва?» «Однажды, в зверинце». «Но драться не случилось», — тубрук говорит в бою, лев — лев страшный враг. Ворота открылись, и публика затихла. На арену вышел человек в ослепительно-белой тоге. «Выглядит как бог», — прошептал Марк. Тубрук наклонился к нему. «Не забывай, что ткань отбеливают человеческой мочой. Это тебе на заметку». Марк удивленно посмотрел на Тубрука, пытаясь понять, шутит он или нет. Но уже в следующую секунду мальчик напрягся, стараясь услышать, что говорит вышедший на арену человек. Зычный, хорошо поставленный голос выступавшего разнесся по амфитеатру, чаша которого многократно усиливала звук. И все же половина сказанного утонула в шуме, поскольку зрители крутились, вертелись, шикали друг на друга и перешептывались. «Приветствуем!» «Звери из Африки! Карнелий Сулла!» Последние слова он почти выкрикнул, и зрители послушно ответили бурным взрывом восторга, удивившим, похоже, Юлия и Тубрука. Гай услышал, как старый гладиатор, наклонившись к его отцу, негромко сказал, «Вот за кем надо следить!» «И кого стоит опасаться?» — многозначительно ответил Юлий. Гай вытянул шею, пытаясь рассмотреть человека, который поднялся со скамьи, и поклонился. На нем была тога с пурпурной каймой. Сидел он довольно близко и действительно походил на бога. Властное, красивое лицо и золотистая кожа. Сулла поднял руку, помахал и улыбнулся, довольный тем, как его приветствуют. Зрители, наконец, успокоились в предвкушении главного зрелища. Тем не менее, разговоры раздавались тут и там, обсуждались главным образом политика и финансы. Снова и снова сенаторы обсуждали судебные дела. Власть над Римом, а значит и над всем миром, принадлежала им. Конечно, обладавшие правом вето народные трибуны несколько ограничивали их власть, однако сенаторы по-прежнему распоряжались жизнью и смертью большинства римских граждан. На арену вышла первая пара гладиаторов. В синей и черной тунике – Оба легко вооруженные, поскольку им предстояло продемонстрировать не жестокость, а быстроту и мастерство. Смертельный исход был редкостью в такого рода показательных выступлениях. Поприветствовав у строителя игр, гладиаторы закружили по арене с короткими мечами и щитами в почти гипнотическом ритме. «Кто победит, Тубрук?» — неожиданно спросил отец Гая. «Тот, что помельче, в синем», — ответил Тубрук. «Хорошо двигается, и ноги быстрые». Юлий подозвал одного из принимавших ставки рабов, вручил ему аурей и получил взамен маленькую синюю дощечку. Не прошло и минуты, как гладиатор в синем уклонился от удара, сделал быстрый шаг вперед и чиркнул мечом по животу противника. Кровь плеснула на песок, словно из опрокинутой чаши, и цирк взорвался торжествующими криками и проклятиями. Юлий, сделав удачную ставку, получил за свой аурей два и, довольный, убрал выигрыш в мешочек. Теперь, с выходом каждой новой пары, он обращался за советом к Тубруку, который, понаблюдав за соперниками, высказывал свое мнение. Конечно, после начала боя ставки понижались, но зато верный глаз ни разу не подвел Тубрука». К четвертому поединку все сидевшие поблизости вытягивали шеи, стараясь подслушать, что скажет бывший гладиатор, а потом хором подзывали рабов, чтобы сделать ставки. Туброку все это явно доставляло удовольствие. «Следующий бой. Насмерть. Большинство ставит на коринфянина, Александроса». Он еще никому не проигрывал, на его счету только победы. Хотя и противник его с юга Италии тоже производит неплохое впечатление и в боях до первой крови не проигрывал ни разу. Выбрать лучшего пока не могу. Дай мне знать, когда определишься. Поставлю десять ауреев, весь наш выигрыш и мою первую ставку. Сегодня ты безупречен, ни одного промаха». Юлий позвал принимающего ставки раба и велел ему далеко не отходить. Сидевшие неподалеку тоже не спешили, и, чувствуя близость удачи, ждали, что скажет Туброк. Гай и Марк оглядели толпу. «Какие же они жадные, эти римляне!» — прошептал Гай, и мальчики обменялись улыбками. Ворота снова открылись, и на арену вышли Александрас и Энза. Правую руку римлянина от запястья до шеи защищали наручи, голову, бронзовый шлем, грудь, железный панцирь. В левой руке он держал красный щит. Вся его одежда состояла из набедренной повязки и полотняных обмоток на ногах, от ступеней до лодыжек. Энза отличался мощным телосложением и почти не имел заметных шрамов, если не считать рваной линии от запястья до локтя. Поклонившись Корнелию Сулле, он поприветствовал зрителей и только потом противника-чужестранца. Александрос вышел на середину арены легким, уверенным шагом. Доспехи и оружие у него были такие же, как у Энза, только щит синий, а не красный. «Различать будет трудно», — сказал Гай. «В этих доспехах они все равно, что братья». «Они разной крови», — фыркнул Юлий. «Грек не то же самое, что италиец. «И он поклоняется ложным богам. Он верит в такое, что ни один римлянин защищать никогда не станет». Все это отец Гая произнес, не поворачивая головы и не сводя глаз с двух бойцов на арене. «Но ты поставишь на грека?» — не унимался Гай. «Поставлю, если Тубрук скажет, что он победит», — ответил Юлий с улыбкой. Для подачи сигнала к началу поединка использовался бараний рог в медных зажимах, стоявший в первом ряду. Низенький бородач, сам получив сигнал, наклонился и подул в рог. Продолжительный скорбный звук пронесся над ареной, и два гладиатора шагнули навстречу друг другу. Сигнал рога еще звучал у Гая в ушах, а зрители уже зашумели. Гладиаторы принялись осыпать друг друга ударами». В первые несколько секунд мечи вспороли плоть и клинки, заскользили по металлу, ставшему вдруг скользким от яркой крови. «Туброк!» — не выдержал Юлий. Сидевшие вокруг зрители разрывались между желанием насладиться поединком и сделать выигрышную ставку. Туброк нахмурился и подпер кулаком подбородок. «Нет, рано! Не могу выбрать, они равны!» Не выдержав темпа, взятого с самого начала, гладиаторы ненадолго разошлись. У обоих кровоточили раны. Оба были покрыты пылью, прилипшей к потным телам. Внезапно с ударил щитом противника по руке, сбив его с ритма. Рука с мечом вскинулась и на мгновение замерла перед ударом. Энн неловко попятился, споткнулся и выронил щит. Зрители отозвались на неудачу соотечественника свистом и улюлюканьем. Очевидно задетый таким отношением публики, Энзо выпрямился и перешел в ответную атаку. «Тубрук!» Юлий положил руку на плечо бывшего гладиатора. Поединок мог вот-вот закончиться, оставки при явном преимуществе одного из соперников просто перестанут принимать. «Пока нет! Пока... нет!» Тубрук не сводил глаз с арены. Песок вокруг гладиаторов потемнел от крови. Противники кружили, бросаясь то влево, то вправо, потом сходились, нанося и рубящие, и колющие удары, ныряя и блокируя, толкая и пытаясь сделать подсечку. Защищаясь от мощного выпада, Александрос выставил щит, и меч римлянина едва не застрял в мягком металле синего прямоугольника. Теперь и второй щит полетел на землю, и гладиаторы стояли боком друг к другу, как крабы, полагаясь на защиту наручей. Мечи у обоих затупились и покрылись зазубринами, и римская жара сказывалась на бойцах, быстро теряющих силы. «Ставь все на грека! Быстро!» — бросил Тубрук. Принимающий ставки раб бросил вопросительный взгляд на своего хозяина. Ставки были названы, деньги переданы, и те, кто находился поблизости, поспешили последовать примеру Юлия. «Пять к одному на Александроса, если бы раньше были бы выше!» проворчал Юлий, глядя на арену. Туброк ничего не сказал. Выпад, быстрый уход, защита, еще выпад. Меч пронзил бок, и из глубокой раны хлынула кровь. Ответный удар, и клинок рассек икроножную мышцу. Нога подогнулась, один боец упал, а другой нанес несколько рубящих ударов по шее и рухнул рядом с трупом в лужу смешавшейся крови, которую всасывал сухой песок». Грудь его вздымалась от боли и напряжения. «Кто победил?» — встрепенулся Гай. Поскольку оба гладиатора заканчивали поединок без щитов, понять, кто из них кто, было затруднительно. «По-моему, убит грек», — неуверенно предположил раб. Его хозяин имел другое мнение. Оставалось только ждать, когда победитель поднимется и снимет шлем. «А если умрут оба?» — поинтересовался Марк. «Тогда все ставки отменяются», — ответил хозяин раба, сборщика ставок. Судя по напряженному лицу, он тоже рискнул большими деньгами и теперь с волнением ждал результата. С минуту оставшийся в живых гладиатор лежал, распростершись, поливая кровью песок. Публика зашумела, требуя подняться и снять шлем. Медленно, собрав остаток сил и преодолевая боль, победитель взял меч, оперся на него и встал». Постояв секунду-другую, он пошатнулся, потом наклонился и захватил горсть песка, который втер в рану. Песок отвалился красными комочками. Потом он поднял окровавленную руку и стащил шлем. На бледном от кровопотери лице проступила улыбка. Зрители разразились оскорблениями. В лучах солнца блеснули монеты, брошенные не ему, а в него — По всему амфитеатру деньги вместе с проклятиями переходили из рук в руки, а победители уже забыли. Он снова опустился на колени, и, поспешившие на помощь рабы, увели его с арены. Тубрук с непроницаемым лицом проводил Александра со взглядом. — Может, обратиться к нему насчет наставничества? — спросил Юлий с довольным видом, собирая деньги в мешочек. — Нет! — «По-моему, он не протянет и недели, да и толковой выучки у него нет, есть только хорошая скорость». «Для Грека», — вставил Марк, не желая остаться в стороне от обсуждения. «Да, хорошая скорость для Грека», — рассеянно ответил Тубрук, думая о чем-то своем. Пока на арене разгребали испачканный кровью песок, зрители занялись своими делами. Двое или трое попытались воспроизвести только что закончившийся бой, сопровождая свое представление криками и стонами. Юлий похлопал Тубрука по руке, привлекая его внимание к двум приближающимся к ним мужчинам. В тогах из грубой шерсти, без украшений, оба выделялись на фоне нарядной толпы. Юлий и Тубрук поднялись навстречу незнакомцам, и мальчики последовали их примеру. Отец Гая протянул руку, здороваясь с первым из подошедших, и тот слегка наклонил голову в ответ. «Приветствую вас, друзья. Садитесь, пожалуйста. Это мой сын и подопечный. Они как раз собирались прогуляться и купить чего-нибудь поесть». Туброк вручил обоим по монете. Объяснения не требовались, и мальчики послушно, хотя и не слишком охотно, прошли по рядам и встали в очередь к латку со съестным. Оставшиеся на месте четверо мужчин обсуждали что-то в тесном кругу, но голоса их терялись в толпе. Через несколько минут, когда Марк покупал апельсины, Гай оглянулся и увидел, как незнакомцы благодарят отца и снова жмут ему руку. Потом они повернулись к Тубруку и, получив от него деньги, ушли. Мальчики вернулись на свои места, и Марк раздал каждому по апельсину. «Кто эти люди?» — поинтересовался Гай. «Мои клиенты». «В городе у меня их несколько», — ответил Юлий, аккуратно очищая апельсин. «А что они делают? Раньше я никогда их не видел». Юлий посмотрел на сына и, заметив интерес в его глазах, улыбнулся. «Это полезные люди. Они голосуют за кандидатов, которых я поддерживаю, или охраняют меня в опасных местах. Собирают для меня сведения. В общем, выполняют тысячи мелких поручений. За все это я плачу им по шесть динариев в день». Марк присвистнул. «Это же целое состояние!» Юлий перевел взгляд на него, и мальчик опустил глаза и принялся крутить в руке апельсиновую корку. «Эти деньги расходуются с пользой. Время полезно иметь людей, к которым можно быстро обратиться с любой проблемой. У некоторых богатых сенаторов сотни клиентов. Это часть нашей государственной системы. А твоим клиентам можно доверять?» — вмешался Гай. «Можно!» — усмехнулся Юлий. «Но только то, что стоит не больше шести динариев в день». Рений появился внезапно. Только что зрители оживленно переговаривались, не обращая внимания на пустую грязную арену, как вдруг открылась небольшая дверь, и появился мужчина. Его заметили не сразу, а когда заметили, люди начали вставать и указывать на него. «Почему все так радуются?» — спросил Марк, глядя на одинокую фигуру под палящим солнцем. — Потому что Рений снова вернулся. Теперь вы сможете рассказывать своим детям, что видели, как он дерется, — с улыбкой ответил Тубрук. «Рени! Рени — Реней, Реней! Пронеслось по трибунам, и клич подхватили тысячи зрителей. Не слышно было ни шарканья ног, ни шуршания одежды. Все звуки растворились в одном имени — В ответ на приветствие Рений поднял меч. Даже издалека можно было заметить, что годы еще не согнули его. «Для шестидесяти очень даже неплохо, хотя живот уже не плоский. Посмотрите на его широкий пояс». Негромко, словно обращаясь сам к себе, проворчал Тубрук. «Распустил ты себя, старый дурень!» Пока старик принимал приветствие почитателей, на арену один за другим вышли рабы-гладиаторы. Каждый был в набедренной повязке и держал в руке короткий гладий. Ни щитов, ни доспехов. Публика затихла, а рабы построились ромбом, окружив рение. На мгновение все замерло, а потом служители открыли загон. Еще до того, как рабы вытащили на песок клетку, оттуда донесся короткий рык. По трибунам пронесся взволнованный шепот. За прутьями львы производили грозное впечатление — Громадные горбы плеч, тяжелые головы, массивные челюсти, как будто предназначенные для того, чтобы перемалывать все живое. Пока клетку тащили по песку, разъяренные звери скребли когтями пол. Клетка, наконец, остановилась, рабы подняли молотки и выбили деревянные штыри, запирающие переднюю стенку клетки. Зрители облизывали пересохшие губы. Железная решетка с грохотом упала на песок, и эхо разнеслось во все стороны. Одна за другой огромные кошки вышли на арену, и в каждом их шаге ощущалась такая сила и уверенность, что многим на трибунах стало не по себе. Повернувшись к стоявшим на арене бойцам, самый большой лев угрожающе зарычал. Гладиаторы не шелохнулись, и зверь несколько раз прошелся перед клеткой, не спуская с них глаз. Два других льва тоже зарычали. Первый опустился на задние лапы и вдруг, совершенно неожиданно, бросился на рабов, которые невольно попятились. Сама смерть летела к ним. Резким, отрывистым тоном Рений произнес какие-то команды, и трое рабов, стоявших впереди, выступили вперед с мечами наготове. В последний момент лев прыгнул и сбил двоих с ног, ударив каждого лапой по груди. Оба упали и уже не двигались. Из-под разодранной плоти торчали поломанные кости. Удар третьего пришелся по косматой гриве зверя и не причинил ему никакого вреда. Мгновением позже челюсти сомкнулись на руке гладиатора, который с криком отпрянул, и сделал несколько шагов в сторону, шатаясь и поддерживая одной рукой окровавленную культю. Второй меч резанул льву по ребрам, а третий рассек подколенное сухожилие, отчего зверь захромал и еще больше разъярился. Рений выкрикнул очередную команду, и рабы-гладиаторы отступили, дав ему возможность нанести смертельный удар. В тот же самый миг бойцов атаковали два других зверя. Один прыгнул на пытавшегося убежать раненого, сдавил челюстями голову, и все было кончено. Лев остался с трупом и, не обращая внимания на остальных, вгрызся в мягкий живот. Убили его быстро, тремя ударами, в пасть и грудь. Последний лев, разъяренный самец, напал на Рения слева, сбив прикрывавшего его раба ударом лапы. Огромные черные когти торчали, словно наконечники копий, готовые пронзать и рвать. Рений встретил его ударом в грудь. Из раны хлынула темная кровь, но клинок наткнулся на грудину. Гладиатор успел уклониться, и лев задел его только плечом, а щелкнувшая пасть поймала лишь воздух. Прокатившись по песку, Рений удержал в руке меч и ловко поднялся. Когда хищник остановился и повернулся к нему, он уже был готов и вогнал меч через подмышку прямо в сердце. Кровь забила фонтаном, как будто клинок прорвал пузырь, и силы оставили зверя. Лев пошатнулся и завалился на бок. Похоже, он понимал, что происходит, и только тяжело дышал, внушая уже не страх, а жалость. Когда Рений, вынув из-за пояса кинжал, направился к умирающему зверю, из глубины окровавленной груди донесся тихий стон. Разорванные легкие силились втянуть воздух, из губ стекала на песок розовая слюна. Рени наклонился ко льву и негромко сказал что-то, чего никто из зрителей не услышал. Потом положил руку ему на гриву и потрепал, словно любимого пса. И лишь затем старый гладиатор перерезал зверю горло. Зрители на трибунах, наблюдавшие за происходящим на арене, затаив дыхание, лишь теперь облегченно выдохнули. Послышался смех. На песке лежали четыре трупа, но Рений, старый боец, устало стоял посередине арены. Публика снова принялась скандировать его имя, но победитель быстро поклонился и исчез за незаметной дверью в стене. «Быстрее, Тубрук, ступай за ним. Ты знаешь, какова максимальная плата?» «И не забудь, договор на целый год!» Тубрук исчез в толпе, и мальчики остались с Юлием. Провести время за вежливой беседой. Однако без Тубрука, умело направлявшего беседу, разговор быстро сошел на нет. Юлий любил сына, но общаться с детьми не умел. Трещат, как сороки, не сдержаны и не соблюдают приличий. «Если все, что о нем говорят, правда, наставником он будет строгим». Когда-то равных ему не было во всей империи. Впрочем, Тубрук — рассказчик лучше, чем я. Мальчики с готовностью закивали, решив про себя, что при первом же удобном случае вытянут из Тубрука все интересные подробности. Лишь ближе к осени мальчики снова увидели Рения. Гладиатор въехал во двор конюшни намерения и неторопливо спешился». Тот факт, что он ездил верхом, словно военачальник или сенатор, свидетельствовал о его высоком статусе. Перед его приездом мальчики развлекались тем, что прыгали с сеновала. Перепачканные, в пыли и соломе, предстать перед гостем в таком виде они не могли, а потому наблюдали за ним из-за угла. Рене еще не успела глядеться, как к нему подошел тубрук. — Тебя примут, как только ты освежишься после дороги. — Я проехал меньше пяти миль. «Не запылился и не вспотел. Веди меня к хозяину, или я найду дорогу сам», — сердито бросил старый солдат. «А ты, как я погляжу, все такой же учтивый и любезный, ничуть не изменился со времен нашего знакомства». Рени не улыбнулся, и мальчики даже замерли на мгновение, ожидая либо удара, либо резкого ответа. «Да и ты, как видно, так и не научился почтительно разговаривать со старшими». «Теперь ты и вправду старик, так что все вокруг тебя младше». От неожиданности Рений застыл, медленно моргая. «Хочешь, чтобы я обнажил меч?» Тубрук не дрогнул, и Марк с Гаем лишь теперь заметили на поясе у него гладей в ножнах. Никогда раньше они не видели его вооруженным. «Я только хочу напомнить тебе, что управляю этим поместьем, и что я свободный человек, как и ты. Договор выгоден нам обоим». «Здесь никто никому услугу не оказывает». Ренни наконец, улыбнулся. «Ты прав. Что ж, веди меня к хозяину дома. Хочу познакомиться с человеком, у которого работает такой забавный малый». Мужчины ушли, а Гай и Марк переглянулись. Глаза у обоих сияли от возбуждения. «Он будет суровым и требовательным наставником, но скоро поймет и оценит талант, работать с которым ему посчастливилось» прошептал Марк. «До него дойдет, что мы, его последнее великое предсмертное деяние», увлеченно подхватил Гай. «Я стану лучшим мечником страны. Не зря же с детства каждый вечер растягиваю руки», продолжал Марк. «И тебя будут называть сражающейся обезьяной», с притворным почтением произнес Гай. Марк швырнул ему в лицо клок сена, и они схватились с показным ожесточением и покатились по полу. Через секунду Гай оказался сверху и взгромоздился Марку на грудь. «Я буду лучшим мечником, чем ты, но по дружбе не стану ставить тебя в неловкое положение в присутствии женщин». Он принял гордую позу, и Марк снова столкнул его в солому. Оба сели отдышаться и помечтать. «Вообще-то ты будешь заниматься поместьем, как твой отец. У меня нет ничего, а моя мать шлюха, ты же знаешь. Нет-нет, молчи». «Мы оба слышали, что сказал твой отец. Мне нечего наследовать, кроме имени, да и то запятнанного. Если славное будущее и ждет меня где-то, то только в армии. Учитывая благородное происхождение, я могу рассчитывать на высокое положение. Если Рений будет нашим учителем, от этого выиграем мы оба. Но в первую очередь я...» «Ты всегда будешь моим другом. Ничто не встанет между нами», — серьезно произнес Гай, глядя ему в глаза. Каждый найдет свой путь. Оба согласно кивнули и скрепили договор рукопожатием. Как раз в этот момент в дверном проеме возникла знакомая фигура. Идите и приведите себя в порядок. Умойтесь и почистите одежду. Рений после разговора с твоим отцом хочет посмотреть на вас обоих. Мальчики медленно двинулись к выходу, и скованность движений выдавала их волнение. Он жестокий? спросил Гай. Тубрук даже не улыбнулся. «Да, жестокий. Он самый жестокий человек, какого я знаю. Он побеждает в поединках, потому что другие чувствуют боль и боятся умереть или остаться калекой. Рений — не человек, а меч, и он сделает вас такими же. Скорее всего, вы никогда не вспомните о нем с благодарностью, вы его возненавидите, но то, чему он научит, не раз спасет вам жизнь». Гай вопросительно посмотрел на старого гладиатора. Ты знал его раньше. Тубрук рассмеялся, коротко, отрывисто, невесело. Пожалуй, что да, Рений готовил меня к поединкам, когда я был рабом. Глаза его блеснули на солнце. Он повернулся и вышел. Расставив ноги и сцепив руки за спиной, Рений угрюмо смотрел на сидящего перед ним Юлия. Нет! «Если хоть кто-то будет встревать, я тотчас же уеду. Ты хочешь, чтобы из твоего сына и этого ублюдка сделали солдат? Я это умею, и занимаюсь этим так или иначе всю жизнь. Некоторые постигают эту науку, когда враг уже на пороге, некоторые — никогда, и немало таких я оставил на чужбине, едва посыпанных землей. Туброк будет следить за их успехами, его суждения обычно точны, и я им доверяю». «Как-никак ты сам его обучал», — сказал Юлий, пытаясь вернуть инициативу, которая, как он чувствовал, от него ускользала. Противостоять этому железному человеку было невозможно. С самого начала, едва только войдя в комнату, он повел разговор по-своему». Юлий хотел высказать некоторые требования и пожелания в отношении системы подготовки сына, но вместо этого оказался в положении защищающегося и в какой-то момент поймал себя на том, что отвечает на вопросы Ирения о поместье и условиях для занятий. Он также обнаружил, что теперь лучше осведомлен о том, чего у него нет, чем о том, что у него есть. «Они очень юны и... еще год, и было бы слишком поздно!» «Да, можно взять двадцатилетнего мужчину и сделать из него хорошего солдата, знающего, выносливого, закаленного. Но из ребенка можно выковать настоящего, несгибаемого воина. Кто-то скажет, что ты уже затянул, что к подготовке должно приступать в пять лет. Мое мнение такое. Десять лет — оптимум для человека правильного развития мышц и легких. Приступишь раньше, есть опасность сломить дух». «Приступишь позже, дух может укрепиться на неверном пути». «Согласен до некоторой степени». «Ты, отец-ублюдка!» Внезапно, но тем же ровным тоном, как если бы говорил о погоде, спросил Рений. «Что?» «Нет, конечно, нет». «Я...» «Хорошо. Это создало бы затруднение». «Тогда я согласен. Договор на год — это мое тебе слово. Пусть мальчики минут через пять выйдут в конюшенный двор, я на них посмотрю». — Они видели, что я приехал, так что должны быть готовы. Докладывать тебе буду каждый квартал в этой комнате. Не сможешь приехать, соизволь известить заранее. Доброго дня! Он повернулся на месте и твердым шагом вышел из комнаты. Оставшись один, Юлий глубоко вдохнул и медленно выдохнул, несколько ошарашенный, но довольный. — Может, это как раз то, чего я хотел? — пробормотал он, и впервые за утро... Улыбнулся.